Глава 5. Клара Милле родилась в середине августа. По воспоминаниям леди Маджены, в тот день, 15 лет назад, погода капризничала. Дождь то шел, то отступал. Небо хмурилось, тучи бродили туда-сюда. Было душновато, и от этой духоты страшно ныла голова. Леди Имаджене подумалось, что и ребенок, родившийся в такой день, должен быть капризным. Но нет. Клара росла спокойной и рассудительной. Ее любили все, особенно старший брат. Ронан пришел на праздник на правах доброго друга семьи. В руках у него был шуршащий сверток. Уже не кукла, но что-то поинтересней. Хорошая пастель и сборник легенд Эйдина, проиллюстрированный тем самым Томасом Голдвинчем. Клара Милли рисовала, как все лагресские леди, сносные и для души. И любила читать, поэтому Ронану не пришлось долго выбирать подарок. У Клары Милля было все, даже пони. Глупо было бы надеяться подарить ей что-то впечатляющее. Да и зачем? Ронан дарил, как говорили воедине, от сердца. Леди Мадженна расплылась в улыбке, когда увидела его. «Мистер Маккаллан!» — она подставила щеку для поцелуя. Продемонстрировала окружающим ее леди, женам и дочерям высокопоставленных лиц, что мистер Маккаллан, похожий на забежавшего в цветник волкодава, действительно имеет право здесь находиться. Как друг Рада видеть вас! Ее взгляд скользнул по свертку, которую он придерживал локтем. Клара, дорогая, леди Имаджена сделала дочери знак, и так, и вновь собеседница другой девица, угрюмой дурнушки в небесно-голубом, подошла к ним. «Мистер Маккаллан хотел тебя поздравить, солнышко!» Она ласково потрепала дочь по плечу. Не то чтобы мистер Маккаллан хотел сделать это лично. Скорее, он надеялся положить подарок в общую гору. Эта гора копилась на одном из столов. И найти Эдварда или кого-то из знакомых, чтобы избежать светского общения. Клара тоже смутилась, пусть и на миг. Ронан не мог не заметить, как она растерялась. Клара посмотрела на него очень серьезно и выжидающе. Ронан протянул ей сверток. «Рад поздравить вас, леди Клара», — сказал он, судорожно пытаясь сообразить, что пожелать пятнадцатилетней девочке. Такого, чтобы не звучало ни как старческое брюзжание, ни как приторная лесть, ни как попытка приударить за сестрой друга. Леди Имаджен и ее окружение смотрели на него и тоже чего-то ждали. Это смущало еще больше. Клара спасла ситуацию просто взяла свой подарок и прижала к груди, как котенка. «Рада принять ваши поздравления, мистер Маккаллан», — сказала она. «И рада, что вы нашли время прийти сегодня. Хотя я понимаю, что столь занятый и серьезный человек, как вы, пожалуй, склонен избегать светской суеты». Ронан усмехнулся. Она попала в яблочко. «Было бы некрасиво с моей стороны проигнорировать ваш праздник, леди Клара». Он поклонился. «И не засвидетельствовать мое восхищение вами». «На моей родине принято поздравлять не только именинника, но и его мать». Он поймал взгляд леди Имаджены, чуть удивленной, «как садовника, вырастившего столь дивный цветок на радость людям и миру». Леди Имаджена прижала ладонь к груди и кивнула, принимая поздравление Единцы знают толк в комплиментах мистер Маккаллан», сказала одна из леди, и все остальные по-доброму засмеялись. Ронан был свободен. «Пока». Играла музыка. Струнный квартет разминался где-то под самым потолком бального зала, в специальной нише второго яруса, куда можно было попасть только по узкой черной лестнице. Акустическая игрушка — интересное инженерное решение, благодаря которому музыку слышали и те, кто находился в соседних помещениях. Отец Эдварда, который отреставрировал и модернизировал фамильное гнёздышко, любил такие вещи. Ронан попросил у подошедшего лакея лимонад — Пить и не хотелось. Он не чувствовал себя уютно здесь, среди блестящих драгоценностей, ярких тканей и светских улыбок. Лакей, сообразительный малый, принес лимонад в хрустальном бокале. Из таких гости пили вино. Ронан кивнул ему и пошел искать в толпе знакомых. Если быть честным, многих сегодняшних гостей семьи Милле он знал. Причем знал о них такие вещи, которые рассказывают только духовнику или поверенному, ну или человеку, от которого зависит твое будущее и благополучие твоей семьи. Пусть мистер Маккаллан — королевский ловец и не входил в круг близких друзей лорда Ирвина или маркиза Кэнди, он в какой-то момент оказывал им некоторые услуги. тайны и по просьбе Эдварда Милля. Так что эти почтенные господа при встрече с мистером Маккалланом предпочитали здороваться, но сохраняли дистанцию, как осторожный гость держится подальше от старого цепного пса во дворе хозяев. Даже если пес большую часть времени мирно дремлет на солнышке. Конечно, Милли выслали приглашение семьям, в которых были молодые девицы. От нежных оттенков их платьев ребило в глазах. Девицы стояли, болтая друг с другом, жались к тетушкам и матерям. Кто-то бросал заинтересованные взгляды на Ронана, не заметить его в толпе было сложно. Ради торжества Клары он даже сменил ловческую черную форму, в которой обычно ходил на званые ужины и приемы, на приличный костюм в цветах клана своего отца с брошью чертополохом на ласканье сюртука. Но даже такой Ронан Маккаллан не был той партией, которую многие из этих цветущих дев нашли бы подходящей. И девы, конечно, молча отводили взгляды. Эдварда нигде не было видно. Пойманный лакей сказал, что господин здесь, просто занят и выйдет к гостям позже, чтобы открыть бал. Так что Ронону пришлось довольствоваться компанией леди Тулли. Она была с одним из сыновей, приятным юношей, одетым в китель морской академии. «Ох, мистер Маккаллан!» Леди Тулли широко улыбнулась и подставила щеку для поцелуя. «Вы все же пришли сегодня, да еще и, наконец, в хорошем костюме!» Она окинула Ронана взглядом с ног до головы. «Нортон, познакомься с Ронаном Маккалланом!» Она тронула сына за локоть, привлекая внимание, и пояснила Ронану. «Это мой младший!» Нортон Тулли, явно непоседливый и любопытный, смутился, но протянул руку. Он был высок и по-юношески худ, хотя форма академии сидела на нем хорошо. И сутулился, из-за чего казался растрёпанным воробьем, который пытается осмотреться и понять, нет ли рядом кошки. Но руку пожал крепко и уверенно. «Рад знакомству, мистер Тулли», — улыбнулся Ронан и спросил, хотя уже прочитал по символам на накителя. «Третий курс?» «Третий», — Нортон кивнул. «С блестящими результатами», — лучась гордостью, сказала леди Тулли. «Только потому мне и разрешили его украсть». «Дисциплина там такая строгая, что мне иногда страшно, не испортят ли они моих мальчиков». Она покачала головой с хорошо сыгранной печалью, и Ронан поспешил ее успокоить. «Хорошая дисциплина, поверьте, лишь закаляет характер юноши. А вы, леди Тулли, своей добротой компенсируете излишнюю строгость, которой склонны учителя морской академии». Она рассмеялась с добродушным кокетством, которое ей очень шло, и легонько ударила Рона по руке. «Вы мне льстите, мой мальчик!» «Отнюдь!» — он улыбнулся. «Сыновья Едино не склонны к лести. Мы говорим только правду, даже если она горька. Значит, мне не стоит спрашивать у вас, хорошо ли я выгляжу, если мы встретимся как-нибудь утром, мистер макалон Я запомню это». Леди Тулли махнула рукой кому-то в толпе и сказала сыну с укором. «Нортон, тебе стоит подсуетиться» а то бальные книжечки юных леди будут заняты прежде, чем ты успеешь договориться о танцах». От Ронана не укрылось, что Нортон покраснел от смущения. Он пробормотал что-то и отошел в сторону, направившись к пестрой компании девушек, стоящих у чаши с пуншем. Ронан отдал пустой бокал лакею и заложил руки за спину. «Это его первый бал? спросил он. «Позволите совет?» Леди Тулли кивнула, с легкой тревогой наблюдая за тем, как сын общается с девушками. «Такой большой первый, хотя кадетов иногда приглашают куда-то от Академии, но он не слишком много рассказывает мне». Последнюю фразу она произнесла почти с грустью. он знал, что мальчиков она растит одна, а еще он знал, какой тяжёлой бывает даже самая сильная и нежная материнская любовь. «Позвольте ему сейчас действовать самостоятельно». Сказал он тихо, так, чтобы его слышала только почтенная собеседница. «Самому вспомнить о приглашениях, самому выбрать партнерш, самому поухаживать за ними и, возможно, ошибиться сегодня. Не заостряйте внимание на ошибках и не ругайте его. И, пожалуйста...» Он наклонился ниже и сказал уже ей на ухо, понизив голос. «Ни в коем случае не прикасайтесь к нему и не проявляйте материнскую заботу на людях» даже если вам его очень жалко и очень хочется поцеловать в лоб или подуть на разбитое колено». Она моргнула и еще раз кивнула. И подозвала лакея, чтобы взять у него еще один бокал Хереса. «Пожалуй, вы правы, мистер Маккаллен», — сказала она растерянно. «Иногда я чувствую себя ненужной своим мальчиком, а потом думаю, что меня должно быть слишком много. Вы им очень нужны, поверьте». Ронан постарался придать голосу мягкость. Просто у них тот возраст, когда по древним мужским законам нельзя показывать слабость на людях. Это шутка, конечно, но в каждой шутке леди Тулли есть зерно истины». Она вздохнула и снова посмотрела туда, где виднелась прямая спина Нортона. И Клара Милли, на правах маленькой хозяйки вечера, знакомящая его с другими гостями. «Значит, придется сегодня поучиться его отпускать». Пробормотала леди Тулли, а потом добавила уже бодрее, с привычной улыбкой лукавой светской дамы. «Только в таком случае, мистер Макалан, вам придется побыть моим кавалером этим вечером». «С огромным удовольствием», — ответил Ронан. «Я не планирую задерживаться надолго, но с радостью поухаживаю за вами. Если вы, конечно, пообещаете не расписывать мне преимущества каждой девицы на выданье так, словно я выбираю себе породистую лошадь». Леди Тулли сделала оскорблённое лицо. «Мальчик мой, вы сейчас раните меня в самое сердце!» Негромко возмутилась она. «Такой, как вы, заслуживает лучшей невесты во всем Лагрессе. Но так уж и быть, я не буду рассказывать вам про каждую девицу на этом балу. Только про самых достойных. А пока, если вы позволите...» Она положила руку ему на локоть. Пойдемте к столу и выберем что-нибудь вкусное». Для кого-то вроде меня угощение, единственная радость балов после сплетен, конечно же. Леди Тулли сдержала обещание. Она и правда почти не сватала Рона на девиц, проходящих мимо. Но вместо этого они поговорили о погоде, приятном августовском тепле, о Кларе, которая, конечно, была очаровательна, о том, насколько вкусными оказались тарталетки сутка и сыром. Сыр был с благородной плесенью. Рона оценить вкус по достоинству не смог, но в восторге леди Тулли принял. Нортон несколько раз появлялся рядом, серьезный и деловитый, кивал матери и снова исчезал. Судя по всему, его имя все же попало в больные книжки нескольких юных леди, и Нортон почувствовал себя увереннее. Ронан краем глаза следил за ним, за тем, как сын леди Тулли говорит с другими молодыми людьми, как улыбается Кларе, как кланяется леди Имаджене. А потом появился Эдвард в праздничном костюме, сияющей светской улыбкой и похожей на принца крови. «Кстати, я подумал», — сказал Ронан тихо, — «чтобы его слышала только леди Тулли. А ведь Милли — это какие-то дальние родственники королевской семьи?» Он и сам знал это, но хотел подбодрить собеседницу. «Да, дорогой», — ответила леди Тулли, хранившая в памяти все обо всех. Сестра их далекого прадеда вышла замуж за одного из наших королей. Род Милле действительно очень древний, но именно этот союз дал им кровную связь с правящей семьей. «А не ждут ли они сегодня кого-то из высоких гостей?» — спросил Ронан как бы между делом. Раньше он об этом не думал, но сейчас воображение нарисовало Элизабету, которая приезжает со своей свитой из трёх самых зубастых фрейлин, как сказочная фея-хранительница на именины подопечной. Дары фей, коварная штука. Никогда не знаешь, чем они обернутся. «Ох, нет, сегодня очень вряд ли», — леди Тулли покачала головой. «Но вот на совершеннолетие Клары, я уверена, принцессы или принц будут приглашены. И сама девочка попадет во дворец». «Здравствуй, мой милый мальчик!» Она расплылась в улыбке, когда Эдвард подошел ближе. «Как же отрадно видеть тебя счастливым!» Эдвард открыл бал танцем с матерью, а на второй танец пригласил сестру. Это был единственный раз за вечер, когда Клара танцевала. Затем она растворилась в толпе, но можно было заметить, как она подбадривает подруг, которые жмутся к стенкам. Ронан не стал задерживаться в бальном зале, Тем более леди Тулли уже несколько раз намекала, что ему стоит развеяться и пригласить на танец какую-нибудь грустную девушку, оставшуюся без пары. Таких было немного. Ронан заметил, к примеру, бледную Абигейл Уоррен, которая с прошлой встречи, казалось, похудела еще больше. Сейчас она стояла у колонны, сверкая огромными глазами. С таким видом, словно без может упасть от слишком сильного сквозняка. На одном из стульев у стены сидела девушка, с которой говорила Клара, когда он пришел не слишком изящная, чем-то похожая на жабку блондинка с почти серебристыми локонами. Девушка держала спину прямо и то и дело поглядывала на свои колени. Ронан не без удивления рассмотрел в ее руке книжицу. Если бы Эдвард настаивал на том, что каждый гость должен сегодня танцевать, Ронан, пожалуй, пригласил бы леди Маджену, Или попросил бы ее выбрать ему партнершу. Или позвал бы сеньору Дель Розель, если бы она здесь была. Но Глория сегодня оказалась занята, он это знал. Да и вряд ли она была тем другом, которого Милли могли открыто пригласить на подобный праздник. В гостиной рядом, почти опустевшей, потому что большая часть гостей переместилась в залу для танцев, сидели пожилые дамы и две младшие дочки Милли, которые под надзором няни уплетали угощение. «Нужна ли вам помощь, сэр?» — учтиво спросил один из лакеев. Ронан покачал головой. Если вы подскажете, куда лучше выйти, чтобы какое-то время не слышать музыку, я буду благодарен. Видимо, просьба не была чем-то необычным. Лакей, понимающе кивнул и указал Ронону выход в галерею с окнами, обращенными в сад. Там, правда, было тише и прохладнее. Закат догорал за крышами домов. Пахло свежестью и чуть-чуть табаком. По саду прогуливались двое незнакомых мужчин. На сиреневатом небе уже зажглись первые звезды и виднелся тоненький серп и растущей луны. Ронан подумал о том, что в ближайшее полнолуние сеньора Дель Розель должна провести нужный ей и принцессе ритуал. Он даже знал некоторые подробности, и от Глории, и не только от нее. Он не был бы ловцом, если бы не попытался выяснить больше, чем колдунья Хитанос ему рассказала, но не обнаружил ни человеческих жертвоприношений, жестоких последствий для той, что получала от ритуала нужное ей, ничего либо еще, что могло бы его смутить. Для этого пришлось съездить в Нью-Дерби, южный портовый город, рядом с которым когда-то давно была стоянка Пави, лагресских кочевников. Их потомки все еще жили в городе отдельно от других, и при любых других обстоятельствах Ронан ни за что бы не сунулся один в их квартал. Но пришлось. Матушка Элень Скарбора, старая ведьма Пави, Настоящая глава клана, чтобы там не думал их барон, власть была сосредоточена в ее хрупких сухощавых руках, согласилась поговорить с мистером Маккаланом. За услугу, конечно, и за некоторое количество золотых монет. Про магию Хитанос она знала много, может, даже больше, чем Глория. Ронан облокотился на перила балкончика и с наслаждением вдохнул свежий вечерний воздух. Лето уходило медленно и неохотно, но неизбежно. Осенью он хотел уехать в Эдин, навестить отца после равноденствия, если служба не преподнесёт какой-нибудь неприятный сюрприз. Конечно, в Эдин уже начнется пора дождей и туманов, но Ронан находил в этом свою прелесть. От размышления о том, как приятно в пасмурный день никуда не выходить и наблюдать за туманом из окна, хорошо протопленной гостиной, Ронана отвлекло чувство, что что-то не так. И прохлада вдруг стала неприятной и липкой, И запах табака от трубок, прогуливающихся по саду джентльменов, показался слишком резким. Захотелось уйти в дом. Это было похоже на внезапно очнувшееся чутье, распознавшее опасность, но куда слабее. Ронан уже привык, что иногда оно сбоило. Дар ловца — слишком тонкий инструмент, мог предупредить даже о мелких неприятностях, которые касались Ронана лично. Это легко можно было спутать с приступом дурного настроения, особенно когда ты совсем не настроен на работу но Ронан предпочитал прислушиваться. Как минимум, это несколько раз уберегло его от несвежих пирогов в пабе. В одной из крошечных комнат, предназначенных для гостей, которые устали от шума и толпы, Ронан столкнулся с девушкой. «Столкнулся», конечно, было неправильным словом. Скорее увидел розовое пятно платья посреди блеклой гостиной. Девушка сидела на бархатной скамейке, опустив голову и закрыв лицо ладонями. В почти полной тишине комнаты ее дыхание было громким и рваным. Казалось, за ним скрывались рыдания. рыжевато красные похожие на тяжелые золотые нити, локоны рассыпались по плечам. В ее позе не было ничего красивого или удобного, сплошное напряжение, словно девушку скрутило от боли. Совсем не похоже на искусно сыгранный обморок или иную попытку привлечь внимание. Чувство неправильности усилилось, Чутьё закричала о чем то неясном. Ронан сделал шаг в сторону и остановился. «Мисс, у вас все хорошо?» Она не ответила, только подняла голову, и Ронан понял, что все совсем нехорошо. Наверное, перед большим балом дом, в котором живут девицы, на этот бал приглашенные, должен быть полон радости, суеты и предвкушения. С домом Оливера Силбера, увы, произошло что-то другое. Он был тих уже несколько дней. Прислуга ходила по коридорам, как тени в подземном царстве, где грешники ждали прощения святых. Посыльные старались поскорее убраться отсюда, а гостей вдруг перестали принимать совсем. Леди Кессиди, хозяйка, чувствовала себя нездоровой и очень хотела набраться сил перед праздником, поэтому попросила не беспокоить ее лишний раз. Только по очень важным вопросам. Большую часть времени она сидела в своих комнатах или в зеленой гостиной, окна которой загораживала разросшаяся старая Ива, отчего здесь всегда было свежо и темновато. От леди Кессиди стало пахнуть смесью мяты, перца еще каких-то трав, маслом, помогающим при головных болях и отсутствии воли к жизни. А Дженнифер Силбер тоже им пахло. Флоренс встретила ее один раз в коридоре. Дженни была бледной, с опухшими глазами, Ее прекрасные волосы словно поблекли. При виде Флоренса она замерла на миг, поджала губы и прошла мимо, не попытавшись толкнуть, подставить подножку или уколоть ехидным замечанием. Позже Флоренс узнала, что в тот день приезжал отец Сэмюэль. Он был духовником всех детей Силберов, хотели они того или нет. С Флоренс он поговорить не успел, но по его просьбе леди Кэссиди купила для нее книги. Наставление о том, как молодой хозяйке содержать дом, Легенда о святой Агнес, девичьих судеб защитницы и чудесные в природе, назидательные рассказы о том, как устроен мир. Флоренс поблагодарила и у себя в комнате спрятала книги в шкаф. Испорченный наряд унесли, его место пустовало. Новый же наряд, точнее, перешитое розовое платье кузины, привезли накануне бала, и леди Кессиди распорядилась, что хранится он будет в ее покоях. Леди Кессиди стала грустной. Из-за это Флоренс тоже чувствовала вину. «Не нужно думать, что это все из-за тебя», сказал Бенджамин, когда она поделилась с ним тревогами, тем же вечером, пока они сидели в беседке в саду. Бенжи снова читал что-то. Книга лежала на перилах обложкой вниз. «У Дженни был выбор», — добавил он. «Из глупой ревности она навредила лишь себе». «А что касается матушки, поверь, это не первый раз, когда она разочаровывает моего отца». Бенджамин горько усмехнулся. Как ты, возможно, заметила, его способно разочаровать все, что не вписывается в созданную им систему. И я, и ты, и даже Матильда. Хотя она, надо сказать, продержалась дольше других, если не считать того, что родилась девочкой. Флоренс покачала головой и вздохнула. «Завтра я разочарую его еще больше», — сказала она. «Почему это?» «Потому что Эдвард Милли на мне не женится», — она развела руками. Еще недавно от этой мысли было неуютно, а сейчас стало никак. И даже дядюшкино разочарование, затаившееся там в будущем, не пугало. По крайней мере, сейчас рядом с Бенджамином. Кузен рассмеялся. «В таком случае, дорогая, я тем более рекомендую тебе завтра как следует повеселиться», — сказал он и стал серьезнее. «На балу, думаю, и кроме Эдварда Милля будет немало приятных молодых людей». Куда более подходящих для тебя, чем какой-нибудь деловой партнер отца. Странно, он задумчиво почесал подбородок. В этом городе много прекрасных юношей, умных и достойных такого сокровища, как Флоренс Голдфинч, а расчетливый опекун пытается навязать ей богатых стариков. Это же сюжет романа, Флоренс уловила в голосе Кузена легкое ехидство. Одного из тех, которые ты иногда тайком мне приносил и которые она не без удовольствия читала, пряча под подушками в дуртуаре пансиона. «Значит, дорогая Фло, тебе остается только принять правила игры или...» — губы Бенджамина растянулись в широкой улыбке. «Или посмотреть на эту историю под другим углом. Смени жанр!» — он потянулся к своей книге. «А сейчас, если ты не против, я бы очень хотел побыть один». Он явно хотел от нее избавиться, но Флоренс не уступала. Остался один вопрос. «Ты рассуждаешь так?» — сказала она, — «словно не собираешься никуда ехать». Бенджамин поднял на нее взгляд. «В точку, Фло», — кивнул он. «Я должен сопровождать отца в одном занудном деле, так что матушке придется извиняться перед леди Мадженной за нас обоих. Но я признаюсь, не могу представить Оливера Силбера на балу и отдал бы все, чтобы однажды это увидеть». Живые цветы в прическе не должны были завянуть до вечера. Им не позволила бы магия, какое-то очередное чудодейственное средство, которым их сбрызнули, прежде чем украсить присобранные вверх локоны Флоренс. Концы белой шелковой ленты щекотали шею. Было зябко. Все утро погода хмурилась, и пусть после обеда тучки исчезли, ветер оставался не по-летнему прохладным. Поэтому леди Кессиди велела положить в карету шали для нее и для девочек. Из-за слишком легких атласных туфелек Флоренс чувствовала себя босой. Она медленно спускалась в холл, держа руку на перилах. Так было чуточку спокойнее. Весь мир сегодня казался ей зыбким, и даже знакомая лестница в доме Силберов вдруг стала слишком крутой и высокой. «Дорогая, поторопись!» — голос леди Кессиди был почти нежным. «Мы ждем только тебя!» Пришлось заставить себя зажмуриться и поторопиться. Леди Кэссиди, одетая в фиолетовый бархат, улыбнулась. «Что же?» — сказала она довольно. «Розовый чуть хуже зеленого, но тоже неплохо, Флоренс. Как ты себя чувствуешь, дорогая?» «Немного странно», — Флоренс качнула головой. От Леди Кэссиди пахло жасминовыми духами. «Ты слегка бледная, мне не кажется?» Леди Кэссиди сощурилась, рассматривая Флоренс, но почти сразу расслабилась. «Нужно на воздух». «Матильда, ты готова? Мы идем. Флоренс заметила, как Матильда спрятала в карман платья крошечную книжку. У самой Флоренс карманов не было, только бархатная сумочка на поясе, настолько маленькая, что в нее помещался сложенный в несколько раз платок, и все Бесполезная совершенно вещь. Флоренс бросила взгляд на лестницу. Наверху у перил стояла Дженни. На плечи она набросила серенькую шаль, а волосы скрыла под чепцом. Дженни перегнулась через перила, почти опасно, и махнула рукой. «Хорошего вечера, дорогая кузина!» — весело крикнула она. Флоренс всегда считала дядюшкин особняк богатым и красивым. Пожалуй, слишком большим, чтобы быть уютным, и слишком чужим, чтобы она могла называть его домом. В том, другом смысле. Леди Кессиди держала его в порядке. Он был полон изящных вещиц, а за садом бережно ухаживали слуги. Но дом семьи Милли оказался прекраснее в разы. Больше, выше, роскошнее, ярче, светлее, с мраморной лестницей, с колоннами и арками, с мозаикой на полу в круглом холле, где лакеи встречали гостей, с гирляндами цветов на перилах, с просторными залами и коридорами. В саду можно было заблудиться, как в глухом уголке городского парка. Флоренс чувствовала себя сказочной героиней, которая попала вдруг ко двору короля. Леди Имаджена Милля, хозяйка, встретила их на входе в зал, где собирались гости. Они с леди Кессиди обменялись любезными улыбками, такими, которые тренируют перед зеркалом. Совершенно неискренними, конечно. И фразы их тоже были пустыми. Ритуал приветствия, не более. «Такая честь быть приглашенными. «Ох, что вы!» «Мне жаль. Моя вторая дочь накануне неудачно оступилась на лестнице и не смогла приехать. Повредила лодыжку». Матильда стояла рядом с матушкой, переминаясь с ноги на ногу. Голубое платье шло ей, насколько вообще Матильде что-то могло идти. Леди Имаджена скользнула по ней взглядом, поздоровалась и улыбнулась иначе, немного снисходительно, а потом посмотрела на Флоренс. «Мисс Голдвинч!» — улыбка снова стала другой. Кривоватый, менее любезный, но более честный. Рада познакомиться. Мой сын немного рассказывал о вас. Ее ладонь в кружевной перчатке сжала ладонь Флоренс. Коротко, уверенно и крепко. От леди Маджены вкусно пахло. Она была красива и казалась наполненной тем прекрасным спокойствием, которое свойственно счастливым людям, знающим, что они любимы. Платье ее было зеленое, сдержанное и подчеркнуто простое. Но бисерная вышивка и гладкость ткани говорили о его настоящей стоимости куда красноречивее. Флоренс осмелилась посмотреть в лицо леди Имаджены. Вокруг прекрасных глаз, темно синих как глубокие тихие озера, проступала легкая сеть морщинок, выдающих веселый нрав. «Я тоже рада», — сказала Флоренс. «Неужели Эдвард Милли говорил о ней с матерью?» «Что же?» — леди Имаджена посмотрела на них с Матильдой. «Это праздник в честь моей старшей дочери, с которой вы ими Голдвинч, насколько я знаю, не знакомы. Сейчас мы это исправим». Сердце Флоренс забилось чаще. С самого утра она так нервничала, что из головы совершенно вылетело главное. Праздник, на который они приехали, устроен в честь пятнадцатилетия Клары Милли. А с ней Флоренс действительно знакома не была, и это создавало определенную неловкость, словно бы ставило их всех на место». Вы здесь не потому, что вы желанные гости, а потому, что мой сын решил с чего-то вас позвать. Самого Эдварда Милля нигде не было видно. Музыка играла откуда-то сверху. Флоренс задрала голову, но ничего не увидела. «Ой, простите!» — пробормотала она, когда в нее едва не врезался лакей с подносом, на котором стояли тонкие хрустальные бокалы. «Это вы, простите, мисс, я должен быть внимательнее». Улыбнулся тот и вручил ей один из бокалов. То, что было в нем, щекотало нос пузырьками и пахло сладко, поэтому Флоренс осторожно сделала глоток. Вино. Кисловатое и, наверное, достаточно лёгкое, но Флоренс предпочла бы что-то другое. Лакей успел уйти. Флоренс отошла в сторону, к стене, не зная, куда деть бокалы саму себя. Она всматривалась в толпу, пытаясь найти хоть кого-то знакомого. Людей было немало. Девушки в цветных платьях, юноши в парадных костюмах, почтенные леди и лорды, близкие по возрасту дяди Силберу. Клара Милли беседовала о чем то с другими девушками. Стоило бы, пожалуй, подойти к ним, но Флоренс засмущалась. При знакомстве Клара лишь мазнула по ней взглядом, таким же, как у матушки, темно синим грустным, и поблагодарила за то, что Флоренс пришла. Леди Кэссиди, кажется, приготовила Кларе какой-то подарок, но Флоренс так и не удосужилась спросить, что было в свертке, обвязанном серебристой лентой. И это тоже создавало неловкость. Флоренс чувствовала себя самозванкой. Она будто бы обманывала сразу двоих. Любезную леди Маджену и собственного дядюшку, который возлагал на Флоренс определенные надежды. Она эти надежды явно не оправдает. Стоило бы внять совету кузена бенджа и просто повеселиться. Насладиться музыкой и танцами. Не зря же она готовилась. Но Флоренс, устав от всего, что случилось в последние дни, не хотела веселья. Леди Тулли махнула ей рукой из другого конца зала. Она стояла в окружении незнакомых Флоренс-людей и казалась очень счастливой. Ее сын, тот, который недавно был в гостях у Силберов и имени которого Флоренс к стыду своему не запомнила, тоже мелькал где-то здесь. Нортон, точно, Нортон Тулли. А как зовут саму леди Тулли? Кажется, Кладина. И она не любит это имя, поэтому все зовут ее по фамилии мужа. А еще она знала все обо всех. И Флоренс сейчас очень хотела бы подобраться поближе, потому что леди Тулли не казалась ей надоедливой. Напротив, с ней было спокойно. Она умудрялась находить выход из любой неловкости. И она могла бы сейчас помочь. Но Флоренс застыла не в силах сдвинуться с места, потому что заметила в толпе силуэт лорда Дугласа. Он вошел в зал, болтая с кем-то из дам, красивый и веселый. Флоренс в этот миг показалось, что она падает с огромной высоты. Что-то хрустнуло под ногой. Флоренс опустила взгляд и поняла, что уронила бокал. Он просто выскользнул из пальцев и, упав на пол, раскололся. Вино растеклось прозрачной лужицей и выплеснулось на подол платья. Все в порядке, мисс», — сказал подоспевший лакей. «Не тот, у которого был поднос, другой, но похожий». «Простите», — прошептала Флоренс. Лицо загорелось от стыда. Люди вокруг словно не заметили ничего или не придали значения, только одна девушка испуганно отступила на несколько шагов. «Вы не поранились?» — спросил слуга. В голосе его звучало искреннее волнение. «Отойдите, прошу вас, мы уберем осколки. Может быть, попросить вас проводить до дамской комнаты, принести воды?» Флоренс растерялась, пролепетала благодарности в перемешку с извинениями и отошла в сторону, в тень одной из декоративных колонн. Лорд Дуглас исчез из поля зрения. Может, он вообще ей привиделся, или она приняла за него другого человека? Руки тряслись. Флоренс вышла в соседнюю гостиную, туда, где подавали угощения и где сидели младшие сестры Клары, слишком маленькие для танцев, но достаточно взрослые для фруктовых пирожных. Девочки были нарядно одеты и причесаны, почти как настоящие леди. Их привела няня. А еще с ними рядом сейчас стоял сам Эдвард Милли. Флоренс застыла. Лорд Милли выпрямился и улыбнулся одной из девочек. Улыбка у него сейчас была теплой, как солнечный луч. Он говорил что-то пожилой леди, продолжая держать сестру за руку, по-настоящему красивой, в костюме расшитом тонким серебряным узором. А потом он заметил Флоренс, и ей захотелось провалиться сквозь землю. «О, мисс Голдвинч!» — Эдвард Милли улыбнулся. «Как ваши дела?» «Пенелопа, милая!» Он строго посмотрел на сестру, которая решила повиснуть на его руке. «Тебе оказана огромная честь быть здесь, а ты ведешь себя, как маленькая дикарка». В его словах не было упрека, только шутливость, но она сработала. Пенелопа смущённо рассмеялась и прекратила баловаться. Она посмотрела на Флоренс, махнув пушистыми ресницами, как заправская кокетка. «Мисс Голдфинч очень красивая», — сказала она брату. «Она твоя гостья?» «Пожалуй, так можно сказать Поппи, потому что я позвал мисс Голдфинч лично», — Эдвард наклонил голову к сестре. «Но формально она наша общая гостья, как и ее семья». Он посмотрел на Флоренс. «Я слышал, одной из ваших сестер не здоровится?» «Дженнифер подвернула ногу», — сказала Флоренс, вспомнив ложь леди Кэссиди. Она очень расстроилась. «Как обидно! Вы же передадите ей мои пожелания скорейшего выздоровления, мисс Голдвинч». Эдвард Милли приобнял льнущую к нему пенелопу. Флоренс улыбнулась. «Конечно, милорд», — соврала она, потому что не собиралась разговаривать с Дженни еще очень долго. Эдвард нахмурился, словно почуял ее ложь. «Вы хорошо себя чувствуете, мисс Голдвинч?» — спросил он. «Да, все в порядке», — соврала она еще раз. «Просто не привыкла видеть столько людей под одной крышей». «Надеюсь, со временем привыкнете. Я буду рад, если вы улыбнетесь сегодня». Он мягко отодвинул Пенелопу. «А сейчас, если позволите, я должен взять на себя некоторые обязанности хозяина дома». «Через несколько минут начнется главная мисс Голдвинч. Не пропустите!» И он оставил их. Флоренс на миг забыла, как дышать, и только вежливое покашливание одной из пожилых леди, собравшихся вокруг стола с пуншем, вернуло ее в реальность. «Мисс Голдвинч?» — спросила незнакомая дама. «Может быть, воды?» «Да, пожалуй, это будет не лишним», — отозвалась Флоренс. Пенелопа милле успела вернуться к няне и теперь сидела на стуле, нашёптывая что-то сестре на ухо и бросая в сторону Флоренс хитрые взгляды. Музыка, все время игравшая где-то на фоне, так ненавязчиво, что Флоренс перестала ее замечать, стихла, чтобы начаться снова, увереннее, ярче, почти торжественно. Там в зале что-то происходило. Пенелопа, поймав растерянный взгляд Флоренс, вздохнула и вдруг подскочила. «За мной, мисс Голдвинч!» Она схватила Флоренс за руку, деловито, как взрослая. «Если вы стесняетесь, так уж и быть, я помогу вам». Флоренс едва успела поставить бокал из-под воды на место и поблагодарить незнакомую леди, которая протянула его. Вторая сестра Эдварда Милля посмотрела им вслед, прикрыв рот ладонью, словно скрывала улыбку. Няня даже не успела возмутиться. Может быть, Пенело посмеялась над Флоренс. Может быть, по-своему пыталась помочь ей справиться со смятением, считая, что находиться в бальной зале — истинное счастье. А может, ей просто хотелось туда попасть и увидеть, как старший брат танцует с матушкой. Леди Имаджена двигалась с легкой грацией, и от входа, из неудобного угла, из-за спин других гостей сложно было разглядеть в ней взрослую женщину, мать взрослого уже мужчины. Она казалась не юной, но совсем молодой. Пенелопа схватилась за платье Флоренс и замерла, с жадностью наблюдая за матушкой и братом, выглядывая из-за чьих-то не слишком пышных юбок. Флоренс тоже смотрела завороженная и музыкой, и танцем. Няня девочек возникла рядом, немного сердитая, но сразу уводить Пенелопу не стала. Дождалась, пока музыка закончится, и только потом вежливо позвала юную госпожу. — Мисс Пенелопа, — тихо сказала она. «Нехорошо так сбегать и пользоваться расположением вашей гости». «Ничего страшного», — попыталась возразить Флоренс. Пенелопа с неохотой отпустила ее. «Да, ничего страшного», — согласилась няня, поправляя манжеты. Но леди Имаджена попросила девочек не мешать гостям. Пойдемте, мисс Пенелопа, а то мисс Даяна заскучает и съест мороженое без вас». Еще раз простите, мисс Голдвинч». И она ушла, оставив Флоренс одну среди равнодушных незнакомцев. Пахло смесью духов, вина, пунша и свежими цветами. Ни леди Кессиди, ни Матильды, ни даже леди Тулли не было видно. Флоренс заметила Нортона, который вышел в круг танцующих с удивительно хрупкой девушкой. У нее были смешные мелкие кудряшки, похожие на нарезанную фигурными ножницами бумагу, и очень тонкие руки. Наблюдая за ними и за другими парами, Флоренс поняла, что ее так никто и не пригласил. Новенькая картонная книжечка, предназначенная для того, чтобы записывать в нее очередь из кавалеров, осталась пустой. «Мисс Голдвинч, Клара Милли возникла рядом, спокойная и по-прежнему чуть грустная. Ее светлое платье сияло, как одежда небесных созданий на фресках. Мне кажется, вы совсем не веселитесь». Флоренс показалось, что Клара видит ее насквозь и потому знает обо всем. И о том, для чего Флоренс пришла сюда, и о лорде Дугласе, и о разбитом бокале, и о том, что Флоренс чувствует себя потерянной и одинокой, а еще неблагодарной и лживой, ведь ее совсем не интересует эта милая девочка, в честь которой сегодня играет музыка. Я, Флоренс, хотела было возразить, что она веселится просто очень по-своему. Но Клара миле приложила палец к губам я бы хотела чтобы вы танцевали сказала она это мой праздник пойдемте она взяла флоренс за руку с той же бесцеремонностью что и ее младшая сестра чуть раньше и повела за собой ловко обходя гостей следующим танцем будет грин чейн он простой и я нашла вам кавалера да пожалуй это несколько невежливо с моей стороны мисс голдфинч добавила она повернувшись к флоренс но и стоять в тени колонны прячась ото всех не слишком вежливо Флоренс покраснела. А когда Клара Милля подвела ее к юноше, мистер Эконит был выше на голову, темноволосый, бледен, если не считать румянца на щеках, возникшего, по-видимому, от быстрого танца. Флоренс покраснела еще больше. «Вот ваша пара на новый танец, мистер Эконит», сказала Клара Милля. «Я прослежу, чтобы вы передали мисс Голдвинч мистеру Элдербери на следующий сет, а после него снова вернулись к ней. Этим вы меня сегодня очень обяжете». Мистер Аконит поклонился Кларе. «Как скажете, моя светлая госпожа», — улыбнулся он. «Готова, мисс голдвинч Флоренс кивнула и вложила свою ладонь в его руку. «Спасибо», — шепнула она Кларе, но та лишь рассмеялась. Глаза ее лучились добрым весельем. Озорная игра гринчейна сменилась контрдансом, а потом вольтой, от которой кружилась голова. Мистер Канит отвёл Флоренс в сторону и нашел для нее бокал лимонной воды и хрустальную вазочку с фруктами. Он преимущественно молчал, и она тоже, хотя погоду они успели обсудить. Клара мелькала где-то рядом, казалось, она присматривает за Флоренс. А вот Эдвард Милли исчез, подарив один танец матери, а второй — сестре. Флоренс заметила, что Матильда сидит в уголке, уткнувшись в книжку, пока леди Кессиди обсуждает новости со своими знакомыми. Еще один танец, мисс Голфинч», — спросил мистера Эконит. «Пожалуй, да», — Флоренс кивнула и улыбнулась ему. «В таком случае, позвольте, я передам вас новому кавалеру». Мистер Эконит чуть вытянулся, словно ища кого-то в толпе. Шея у него была и без того длинновата, и от этого он сейчас напоминал выпь с картинки в атласе птиц северного Лагресса. «Может быть, не стоит?» — Флоренс тоже огляделась. «Как кавалер сегодня вы полностью меня устраиваете». Он покосился на нее с легким неодобрением. Зато, боюсь, остальных не слишком обрадует подобный расклад мисс Голдвинч. Нравы, конечно, сейчас не так строги, как при королеве Альбертине. да смилуются над ней святые и преподобные и даруют ясность ума. Но в глазах вашей тетушки да и кого-то еще моя забота может выглядеть несколько не так. Он усмехнулся. Простите, если задел. Флоренс вспыхнула. «Нет, мистер Канит, это я несколько не так поняла правила игры», — прошептала она, а мистер Канит в этот момент махнул кому-то рукой. И этот кто-то направился к ним. «Мистер Дуглас Элрой?» Мистер Канит приветственно наклонил голову. «Госпожа Клара очень просила меня присмотреть за мисс Флоренс Голдфинч и проследить, чтобы сегодня она танцевала с лучшими кавалерами. Не могли бы вы...» Лорд Дуглас посмотрел на Флоренс и лицо его просияло, а Флоренс показалось, что она сейчас упадет, потому что зала вдруг наклонилась. от чего бы и нет, мой друг», — сказал лорд Дуглас. «Мисс Голдвинч и я давно знакомы, и мне будет радостно танцевать с ней сегодня». «Да?» — удивился мистер Аконит. «Как прекрасно! Мисс Голдвинч, позвольте, я...» Но Флоренс уже не слышала его. Она отступила на шаг, оглядываясь, как затравленный зверёк, Пробормотала какие-то глупые извинения и выскочила из зала прочь. Потом мир стал зыбким, как перед началом приступа. Флоренс успела выскочить из зала, прежде чем приступ накрыл ее волной. В утренней суете она, конечно, и не подумала положить в больную сумочку флакон с пилюлями. Да и нашлось бы ему место. Бархатный мешочек с вышивкой был таким крошечным, что серебряный флакон в него просто не поместился бы. Можно было надеяться, что это просто головокружение. Еще бы, Флоренс никогда не танцевала так много. Но когда она оказалась в пустой комнате и совершенно неизящно рухнула на скамейку, мир не перестал кружиться. Зажжённые лампы, огни и тени вдруг стали почти живыми и насмешливыми. В глубокой тишине чудились странные шепотки и гул. К счастью, ни лорд Дуглас, ни мистер Эконит не последовали за ней. Наверное, это сделало бы все только хуже. Флоренс заставила себя медленно дышать и закрыла лицо ладонями, чтобы не видеть ничего вокруг. Ей было очень страшно. Страшнее, чем тогда в комнате. Страшнее даже, чем в детстве, когда приступ случился в первый раз. Рядом не было никого, кто позвал бы ее по имени или взял бы за руку, поэтому Флоренс казалось, что она сейчас потеряет сознание и очутится в странной, опасной, пугающей темноте в той темноте, в которой однажды заблудилась матушка. Мир словно сошел с ума. Флоренс слышала и отголоски музыки из зала, и хихиканье девиц, и разговоры мужчин в курительной комнате, и даже щебет вечерних птиц в саду. И чужие шаги она, конечно, приняла за злую шутку своего сознания. «Мисс, у вас все хорошо?» Чей-то голос заставил мир на минуту затихнуть, и Флоренс подняла взгляд. Она боялась, что не увидит никого, но нет, и голос, и его обладатель были реальны. «Мисс?» Высокий темный силуэт расплывался, как нависшая над нею тень. Флоренс еле нашла в себе силы мотнуть головой. Губы не слушались, из раскрытого рта почему-то не вырывалась ни звука. Силуэт опустился рядом, перед ней, как пылки возлюбленный, решивший сделать предложение героине романа, и, кажется, схватил Флоренс за запястье. Как будто она тонула, а он пытался вытащить ее из воды. «Мисс, послушайте меня», — сказал голос, спокойный и четкий. «Вам нужно успокоиться и сохранить ритм дыхания. Вы слышите меня?» Флоренс кивнула. «Считайте про себя и дышите на четыре счета. Закройте глаза, если так легче. Я не отпущу вас, не бойтесь, и ничего дурного вам не сделаю». Незнакомец крепче сжал ее руки. «Вы в безопасности». «Сейчас вы успокоитесь, и я позову кого-нибудь из слуг, чтобы он нашел ваших родителей. Вы помните, с кем вы, мисс?» Флоренс снова кивнула. Мистер Аконит, наверное, обиделся. Леди Кессиди вряд ли волновалась, она была занята, сплетничала с дамами постарше, а Матильда неплохо проводила время с книгой, прячась от матушки в углу. И Эдварду Милле тоже совсем не было дела до Флоренса просто еще одной гости среди пары десятков других юных леди, приглашенных на день рождения его сестры. Что бы там дядя Оливер ни придумал, он ошибся, и Флоренс тоже подвела его. Она всклипнула, и дыхание сбилось на миг. Но глубокий вдох все исправил, и темнота, шорохи, весь этот невнятный гул, ставшего вдруг зыбким мира, отступили. Флоренс открыла глаза. Голова все еще кружилась, но мир обрел четкость, а в тишине больше не было чего-то неправильного. И тот, кто ее спас, тоже перестал быть просто силуэтом. Он превратился в молодого мужчину, высокого, темноволосого, в хорошо сидящем сюртуке, на почти лиловом лацкане которого блестела серебряная брошь в виде цветка чертополоха. Незнакомец был старше юношей, с которыми Флоренс привыкла общаться, скорее ровесник лорда Милли и сейчас смотрел на нее с неподдельной тревогой в светло-серых глазах. Он подал Флоренс руку и помог встать. Флоренс пошатнулась, но поняла, что ноги ее держат, и отстранилась, чувствуя, как краснеет. «Простите, сэр, я...» — начала она, разглядывая брошку, которая оказалась прямо перед ее глазами. Торопливые шаги показались сначала еще одним фантомом, но нет, леди Тулли, очень встревоженная, почти подлетела к ним. Мисс Голдфинч, воскликнула она, но тут же с удивлением повернулась к спасителю Флоренс. Ох, и мистер Маккаллен, только не говорите мне, что... Мистер Маккаллен отошел на шаг. У девушки был приступ паники, сказал он все тем же ровным голосом, которым говорил с Флоренс, не позволяя ей провалиться в темноту. Я могу все объяснить. Леди Тулли шумно вздохнула и недовольно покачала головой. Мисс Голдфинч, сядьте приказала она и опустилась на скамейку рядом с Флоренс. «Вам стоило подойти ко мне, а не избегать из зала!» Флоренс покраснела еще сильнее. Ладони вспотели, и во рту пересохло от волнения. Казалось, она только что прошла в полуметре от рухнувшей на землю гранитной глыбы и чудом избежала чего-то плохого. Наверное, в глазах леди Тулли она сейчас выглядела взбалмошной дурочкой но сил объяснять, чего именно она испугалась и почему не хотела оставаться среди шумной толпы, не было. Леди Тулли протянула Флоренс флакон с нюхательной солью — розмарин, мята и лаванда. Острый запах трав заставил чихнуть, но в голове правда прояснилась: «Мистер Маккаллан», — сказала леди Тулли строго, сжимая плечо Флоренс, словно та могла вдруг снова сбежать. «Я бесконечно уверена в том, что честь для вас — не пустой звук» поэтому я совру, чтобы ни вы, ни юная леди не пострадали. Мы нашли Флоренс вместе, мистер Маккаллан». «Спасибо, дорогая леди Тулли», — ответил мистер Маккаллан. «Это действительно звучит разумно». Казалось, ничто не способно нарушить его спокойствие. «Мисс Голдфинч, как вы?» Он снова опустился рядом с Флоренс, чтобы их лица оказались друг против друга. «Лучше?» Она кивнула и снова потянулась к флакону с солью. Голова еще кружится. Вам стоит посидеть в тишине и выпить горячего крепкого чая с куском пирога. Мистер МакКаллан встал и осмотрелся. А леди Тулли, наконец, представить нас друг другу. Пальцы леди Тулли на плече Флоренс разжались. Почтенная дама снова всплеснула руками. Она улыбнулась с видимым смущением и покачала головой. — Мальчик мой, это звучит почти грубо, — сказала она с укором. Флоренс посмотрела на мистера Маккаллана, высокого, широкоплечего, похожего на воина с героических полотен, и еле сдержала улыбку. Леди Тулли отличалась немалой смелостью, раз могла назвать этого человека мой мальчик. «Я сожалею, дорогая леди Тулли», ответил мистер Маккаллан с удивительной мягкостью. «Может быть, дело в том, что я был несколько взволнован». Очень захотелось по-глупому хихикнуть, поэтому Флоренс снова заставила себя сунуть нос в горлышко флакона и чихнула. Леди Тулли погладила ее по спине. «Флоренс, моя милая, это мистер Ронан Маккаллан, добрый друг хозяина дома и королевский ловец», — сказала она. «Ронан, мисс Флоренс Голдвинч, племянница лорда Оливера Силбера и замечательная юная леди». «Рад знакомству, мисс Голдвинч», — кивнул Ронан Маккаллан. «Пусть его обстоятельства и так странны». «Спасибо вам, мистер Маккаллан» отозвалась Флоренс. Она хотела встать, но не получилось. Ноги казались сделанными из ваты, как у большой куклы. Леди Тулли снова ласково сжала плечо Флоренс. «Посиди, милая, а потом мы найдем тебе самый вкусный кусок пирога». Пирог Флоренс не очень-то хотела. Из-за волнения она вообще не чувствовала голода. Но идея почему-то показалась ей разумной. Главное, снова не столкнуться с лордом Дугласом. После того, что случилось, Флоренс не желала его видеть. В памяти сразу оживали запах жира и ощущение липкой пленки на руках. Флоренс понимала, что Дженни вряд ли снова решится навредить ей, но все равно не хотела, чтобы какие-то слухи и домыслы дошли до кузины. Может быть, стоило найти Леди Кессиди и попросить у нее разрешения уехать домой? «Моя Леди Кессиди, наверное, волнуется», «Когда я видела Кэссиди Силбер в последний раз, десять минут назад, она отлично проводила время за партией Вист и сплетнями с леди Коул и ее подругами», сообщила леди Тулли с легким недовольством. «А твоя прелестная кузина Матильда больше увлечена чтением в углу, чем окружающим миром. Ну и еще блюдом с фруктовыми тарталетками». «Значит, — подумала Флоренс, — в зале ничего не изменилось, а леди Тулли важно добавила». Так что не беспокойся, моя дорогая. Если у кого-то и будут неловкие вопросы, я смогу на них ответить. У меня есть вопрос. Вмешался вдруг мистер Маккаллан. И он довольно неловкий, если вы позволите. Флоренс посмотрела на него и чуть испугалась, потому что сейчас он глядел на нее слишком строго. Без той тревоги, которая, и это было открытием, почему-то ужасно льстила. Конечно, кивнула она. И поняла, что очень хочет пить. Настолько пересохла во рту. «Часто с вами такое, мисс Голфинч. Ронан Маккаллен остановился в нескольких шагах напротив них. «Такие обмороки. И знает ли об этом ваша опекун?» «Да, понимаю», — добавил он мягче, заметив, видимо, что леди Тулли решила возмутиться. «Это не мое дело, но я уже видел подобное, и ни к чему хорошему оно не привело». Леди Тулли приобняла Флоренс, словно пытаясь ее защитить, то ли от Рона на Маккаллана, то ли от призвука угрозы в его голосе. Да, это было не его дело, но что-то заставило Флоренс ответить: С детства, мистер Макалан, это со мной с детства, после несчастного случая с моими родителями. Поэтому, поверьте, дядюшка обо всем осведомлен. Добавила она, не без удовольствия наблюдая, как на лице Ронана Маккаллана, приятным, в общем-то, по-мужски красивом пусть и юношеской тонкости, появляется сначала смятение, а потом сочувствие. «Успокаивающие пилюли, которые мне прописал врач, помогают, но сегодня вы их забыли», — догадался он. «И испугались чего-то. Или кого-то. Или последствий встречи с кем-то». Флоренс вздрогнула. «Устала, мистер Маккаллан», — сказала она. День выдался сложным. Повернулась к леди Тулли. «Мне стоит сообщить леди Кэссиди, что я хочу уехать. После пирога, конечно». И добавила, смущаясь. «Я буду очень вам благодарна, если вы проводите нас в зал, мистер Маккаллан. И вообще, большое вам спасибо». Потому что, если бы не он, Флоренс не знала, что бы с ней случилось. Бурный водоворот, в который превращался мир во время приступа, лишь один раз накрыл ее с головой. Она мало что помнила об этом, но закончилось все очень печально.